Глава 26 шестая. Как раз в середине зимы оказалось, что нам больше платить нечего. И нам надо было куда-то переехать. У хозяйки была девочка, что очень интересно, моего возраста, которая щеголяла в моих нарядах и прекрасно себя чувствовала. Не было ни тени смущений. И она мне так говорила, эта девчонка... Катя, раньше вы хорошо жили в Москве, а теперь мы за ваш счет хоть немножко поживемся. Это только справедливо. То, что я зарабатывала, едва хватало на очень полуголодную, скажем, жизнь. Карточки были. И мы едва могли выкупить то, что полагалось по кашкам. Там полагалось немножко сахара, немножко водки. Это мама стала менять на хлеб. Но тут мне выручил Давичев. Он из редакции изъял одну комнату. Там было три комнаты. И вот самую маленькую комнату он сам пробил в нее дверь на выход. И поселил нас там. Надо сказать, что это был акт великой милости, потому что без этого вообще было непонятно, что делать. Мы пытались опять где-то что-то снять, да и платить нечем было, но никто не сдавал. Понимаешь, что нам и платить-то уже нечем. Никто абсолютно не сдавал. И вот он отдал нам эту маленькую комнатку редакции. Но здесь возник новый страшный вопрос, проблема. Топить? Редакцию почти не топили. ну жить-то мы не можем топить, нетопленном помещении. Набережные Челмы – это... Вполне солидно, с точки зрения морозов и холода. У мамы уже зуб назад не попадал. Все, что было, было навьючено. Встать было нельзя с постели. Положение было ужасное. Постели. Это было не постель, это было две раскладушки, которые тоже он мне где-то достал. Вообще, без него мы бы там совершенно погибли. И он же пошел к контору и выписал мне два огромных бревна которые были замерзшие в реке Каме. И вот их надо было как-то выколоть и привезти. он пошел со мной. Но даже он, мужик, с невероятным трудом неделю выколачивал эти два бревна. Я все время плакала. Мне с стороны было очень стыдно, что он... Мы день работали в газете, а вечером уже в сумерке, в темноте мы ходили колоть этот лед. вообще, почему он должен это для меня делать, было совершенно непонятно. Все похихикивали над ним, все посмеивались. Это вызывало... Все говорили, ах, влюбился. Ну, я даже думаю, что не влюбился. Он просто очень меня жалел. И мне больше не пожалеть было трудно. Но кроме него, меня никто там не пожалел. Кое-как... Этот, эти два бревна огромных было добыто как-то он кого-то нашел помогли ему выдворили на телегу и довезены до нашей редакции одно он успел мне распилить и расколоть а второе уже не успел потому что его взяли в армию и отправили на фронт Второе бревно мне согласился распилить конюх в обмен на последнюю вещь, принадлежавшую моему папе красный перочинный ножик с десятью лезвиями и папиной факсимильной подписью. Согласился с таким расчетом: одну треть себе, две трети мне. Поскольку выбора не было, я, конечно, согласилась. Но надо сказать, что ту треть, которая меня перепилила и переколола, Колоть немножко маленький ребенок, уже я научилась, он мне тоже потом украл. В общем, мы к весне оказались опять быстрыми. Это ничто так нетрудно переносить, как жизнь в нетопленном помещении. Это гораздо в каком-то смысле даже тяжелее, может быть, голода. Потому что ну, совсем голодно не было, было голодновато, скажем так.